А через три четверти часа начался суд ордена. Во дворе крепости собрались рыцари-болотники, всего-то около полутора десятков. Все те, кто имел возможность пожертвовать короткой передышкой между дозорами, чтобы помочь брату своему. Молодые болотники расселись полукругом, подложив под себя щиты, как на походном привале. Старшие – магистр Скар, Герб, Равар и Гар – расположились там, где замыкались концы этого полукруга. Сэр Скар указал Каю место рядом с собой. Таким образом, рыцари могли видеть лица друг друга. Как только замерло всякое движение, магистр кивнул Каю, подавая знак, что можно говорить. Кай помедлил, оглядывая собравшихся. Молодые рыцари смотрели на него с тревожным сочувствием, словно бы примеряя на себя его положение. Старшие болотники спокойно ожидали. Кай вдруг почувствовал себя измученным странником, долгие годы в одиночестве, блуждавшим по безлюдной пустыне, и вот только вышедшим к людям, которых он давно знал. Та жажда покончить с терзающими его сомнениями на мгновение спряталась, уступив место умиротворяющему покою. «Поспеши, брат Кай», – проговорил магистр, – «твари за стеной не будут ждать». Кай вздрогнул, отвернувшего его к действительности голоса сэра Скара, и начал говорить. Сколько времени он готовил речь, которую будет произносить на суде, но теперь почему-то все ранее приготовленные слова съежились и потемнели, как сухие древесные листья в огне. И как-то сами собой сформировались другие фразы, короткие, отчетливые и ясные. «Правило Кодекса Болотников гласит», — говорил Кай, — что рыцарь Ордена должен выполнять волю своего короля. Я нарушил это правило, когда, вопреки велению Его Величества Ганилона Милостивого, вопреки желанию моей госпожи, Ее Высочества Принцессы Литии, заступил дорогу тварям, вознамерившимся забрать Ее, принцессу, с собой. Я сделал это потому, что мой долг – уничтожать тварей, какое бы обличие они ни принимали. Я сделал это – И потерял право сражаться и умереть за своего короля. Его величество сам отнял у меня это право. «О каких тварях ты говоришь?» Задал вопрос Скар, когда Кай замолчал. «Их называют те, кто смотрят. Или высокий народ. Или эльфы. Но в кодексе болотников нет ничего по поводу эльфов. Почему ты решил, что высокий народ – твари?» «Они не люди». И их действия угрожали ее высочеству. Если бы я не встал на пути эльфов, ее высочество, чья безопасность и жизнь была вверена мне, отправились бы в тайные чертоги не по своей воле. Когда нужно было делать выбор, брат Кай сделал выбор, проговорил герб. И нарушил правила кодекса, сказал Скар. Но исполнил долг, сказал герб. Исполнение долга невозможно без соблюдения правил кодекса, сказал Скар. Подчинившись воле короля, брат Кай отступил бы перед эльфами, возразил Герб. Только нарушив правила, он сумел дать им бой. Скар нахмурился. Над этим стоит подумать, сказал он. Погодите, выдохнул Кай. Вы не узнали и третьей части того, что я совершил. Говори, Сэр Кай. Кивнул магистр Скар. «Правило Кодекса Болотников гласит», — заговорил снова Кай, «что болотники не должны вмешиваться в дела людей, вникать в их конфликты, принимать ту или иную сторону. Я нарушил это правило, когда обратил свой меч против тех, кто устроил в Дорбионском королевском дворце переворот, кто тайно умертвил короля, кто казнил множество верных ему людей». Я сделал это, чтобы защитить принцессу Литию и моих друзей, рыцарей Братства Порога. Я сделал это, потому что стоять за друзей – это также мой долг». «В тот момент ее высочеству и рыцарям грозила неминуемая смерть?» – задал вопрос магистр Скар. «Нет, магистр», – ответил Кай. «Их жизнь была вне опасности, но они находились в застенках». «Ее высочество, моя госпожа, сама молила меня о спасении, чтобы избегнуть участи стать женой короля-мага Константина». «Сэр Кай нарушил правила кодекса», – задумчиво проговорил Скар. «Отстоять честь своей госпожи или подвергнуться опасности потерять свою», – сказал герб. «Брат Кай сделал свой выбор. Он нарушил правила» и исполнил долг верности по отношению к своим друзьям и своей госпоже. «Говори еще, сэр Кай», – велел магистр, покачав головой. «Когда я обратил свой меч против заговорщиков, мне пришлось сражаться», – говорил Кай. «Против меня и двух моих братьев, сэра Эрла и сэра Аттара, обрушились сотни гвардейцев и отряды боевых магов. Я не собирался убивать людей». Я пытался их вразумить и отвернуть от нас всеми доступными средствами. Но у меня не было выбора. Противников оказалось так много, что были и убитые. Было много убитых. Люди погибали под обломками рухнувших стен, от направленных в меня и отраженных мною заклинаний. Затаптывали в толпе друг друга. Так я нарушил еще одно правило кодекса. Но мне удалось вывести ее высочество принцессу, и братьев-рыцарей из Дербиона. Я исполнил долг перед ее высочеством и своими друзьями. Убивая людей даже против своего желания, сэр Кай, безусловно, нарушил кодекс. Негромко проговорил магистр Скар, точно для самого себя выделяя нужную мысль. «Ты сказал, брат Кай, — обернулся к юноше герб, — что у тебя не было выбора». «Знай, у болотника всегда есть выбор, даже тогда, когда кажется, что его нет. У тебя был выбор между долгом, который ты поклялся нести всю жизнь, долгом защищать всех людей и долгом перед теми, кто дорог твоему сердцу». «Сердце – плохой советчик», – медленно выговорил магистр. «И перед болотником никогда не должен стоять выбор» соблюсти то или иное правило кодекса или нет. Исполнение долга невозможно без неукоснительного соблюдения правил кодекса, повторил он сказанное ранее. Кай понимал, то, что говорит Герб, правда, но и то, что говорит Скар, тоже правда. Но как в этих двух правдах отыскать истину? Только болотники могли полностью осознавать, что близ порога, Допущение даже крошечного шажка в сторону от любого из правил кодекса – неотвратимая смерть. Собственная смерть и смерть братьев, которых ты подведешь. И даже если знаешь, что соблюдая правила ты обрекаешь братьев на гибель, следует соблюдать правила. И у тех, кто сражается рядом с тобой, не возникнет и малейшей мысли о том, что ты поступил неправильно. Но это за стеной, близ порога. В битве с безжалостными болотными тварями. А в большом мире?» Он припомнил ту ночь во дворце, когда он решил облачиться в доспехе и обнажить меч, чтобы скрестить его с мечами людей. Тогда он был уверен, что поступает единственно верно. Но сейчас... «Продолжай, сэр Кай», — велел магистр. Кай посмотрел на него. «Когда ты отправлял меня в большой мир, сэр Скар», — сказал он. Ты сказал мне, что твари встречаются не только близ порога. Ты сказал мне, что мой долг – защищать людей и сражаться с тварями, даже если люди не в состоянии понять и оценить мой подвиг. Маг Константин послал в погоню за нами тех, кого называют чернолицами. Знает ли кто-нибудь из братьев, кто это? Я знаю, сказал Герб. Я слышал о них, но никогда мне не приходилось встречать их. «Я тоже слышал о чернолицах», – сказал Гар, «Второе имя их – дети Ибаса». «Я не мог вразумить их, как по правилу кодекса положено поступать по отношению к людям, которые стремятся уничтожить тебя», – произнес Кай. «Я не мог вразумить их, потому что они не подлежат вразумлению. Они когда-то были людьми, но твари сделали из них тварей». «Когда я понял это, я сражался с ними, как с тварями, и уничтожил их, как твари». «Возможно ли было сохранять жизнь ее высочества и сэра Атара, не убивая чернолицых?» Задал вопрос Гар, и голос его прозвучал сурово. Ни нотки обычной простоватости в этом голосе не читалось. «Да», — помедлив, глухо ответил Кай. На лице магистра резче обозначились морщины. Герб нахмурил брови. «У тебя есть еще что сказать, брат Кай?» – спросил Герб. «Да», – повторил Кай. «Говори». «Люди убивают тварей, зверей и себе подобных», – начал снова говорить Кай. «Голод заставляет людей убивать. Ненависть, любовь, злоба. Жажда власти и золота заставляет людей убивать». Но всякий человек, даже самый дурной, все же способен пощадить свою жертву. Тварь же не знает пощады и убивает не по причине ненависти и прочих страстей. Человек чужд твари, поэтому твари безжалостно убивают людей. Люди и твари – создания совершенно разных миров. В каждом из них изначально заложено стремление взаимного уничтожения. Человек и тварь уничтожают друг друга – Бессмысленно, инстинктивно. Вот суть этого древнего противостояния. С того дня, как нам пришлось спешно покинуть Дорбион, меня не оставлял вопрос, что же такое тварь, произнес Кай. Несколько человек из молодых болотников недоуменно заулыбались. Вот уж вопрос, разве можно сомневаться в ответе на него? Здесь, в болотной крепости порога, сказал Кай, поймав эти улыбки. Ответ очевиден. Но твари встречаются не только у порога. Кай повернулся к магистру, и Серскар тут же утвердительно кивнул. Поэтому я стал отталкиваться от такого определения. Тварь – нелюдь, враждебная людям. Может ли человек стать тварью? Да. Каждый оборотень когда-то был человеком. И чернолицы. Кай глядел рыцарей, задержав взгляд сначала на Скаре, потом на Гербе, и договорил. Человека и тварь могут связывать только одни отношения – жажда взаимного убийства. А если человек и тварь объединяются, для чего бы то ни было, такой человек, пусть даже внешний вид его не вызывает никаких подозрений, суть поддавшейся воле твари, а значит тварь и никто иной. Кое-кто из молодых рыцарей охнул, услышав такое. «Сэр Кай», — проговорил магистр Скар, — «сама мысль о том, чтобы человек примирился с тварью рядом с собой, вызывает у меня омерзение и недоумение. Такого просто не может быть». «Однако я видел это в большом мире», — сказал Кай. Герб ухватил в кулак свою аккуратно подстриженную белую бороду. Он смотрел в землю, напряженно двигая седыми бровями. Очевидно, размышлял о чем-то. «Расскажи нам о том, что ты видел», – потребовал Скар. «В городе, называемом Лиан, я сражался с серыми, магами Константина, коим он даровал часть своей великой силы», – продолжал юный болотник. «Серые, не вступая поначалу в прямую схватку, призвали тварей темного мира». «Я сразил тварей». И затем я уничтожил всех, кто напал на нас вместе с тварями, серых магов и гвардейцев Константина, которые пришли с магами. «Ты уничтожил людей?» – спросил Скар. «Я уничтожил тварей».